Поначалу он уловил едва слышный шепот, но по мере сокращения расстояния, которое отделяло его от пустыря, начал различать голоса, поющие ангельские голоса. Никогда в жизни не слышал ничего более восхитительного и побежал. Когда добрался до забора, уперся в него обеими руками, заплакал, ничего не мог с собой поделать, Чувствовал, что люди смотрят на него, но его это нисколько не волновало. В эти мгновения он многое понял в Роланде и его друзьях. Впервые почувствовал себя частью катета. Его больше не удивляло их стремление выжить любой ценой, идти дальше. Чему тут удивляться, когда на кону стояло такое? По другую сторону забора, оклеенного постерами, находилось что-то удивительное, ни с чем не сравнимое. Молодой мужчина с длинными черными волосами, схваченными резинкой и сдвинутой на затылок ковбойской шляпе, хлопнул его по плечу. «Тут хорошо, не так ли?» – спросил ковбой-хиппи. «Я не знаю, почему так, но хорошо. Я прихожу сюда раз в день. Хочешь, я тебе кое-что скажу?» Келлоган повернулся к молодому человеку. «Да, пожалуйста, я слушаю». Молодой человек провел рукой по лбу, потом по щеке. У меня были угри, жуткие угри по всему лицу. Потом я начал приходить сюда в конце марта или в начале апреля, и все прошло. Дермотома, к которому послал меня отец, говорит, что помог оксицинка. Но я думаю, это место, что-то есть в этом месте. Ты слышишь? И хотя в голове Келлогана звучала ангельская музыка, Он словно перенесся в Нотр-Дам во время службы и покачал головой. Сработал инстинкт. — Нет? — спросил Хиппи в ковбойской шляпе. — Я тоже. Но иногда мне кажется, что слышу. Он поднял правую руку, вытянул два пальца буквой «Ви». — Мир, брат. — Мир. — ответил Келлоган. Тоже поднял правую руку с двумя оттопыренными пальцами. После ухода Хиппи Келоган провел ладонью по шершавым доскам порванной афиши фильма «Война зомби». Больше всего на свете он хотел перелезть через забор и посмотреть на Розу. Может, упасть перед ней на колени и молиться. Но по тротуару шли люди, он уже привлек себе немало любопытных взглядов, в том числе и тех, кто, как ковбой-хиппи, знали о притягательности этого места. И от него требовалось служить. Этой великой поющей силе за забором. Неужели речь шла о Розе? Может, о чем-то большем? То есть охранять Келвина Таура от тех, кто сжег его магазин. Ведя рукой по шершавым доскам, Келлоган повернул на сорок шестую улицу. Впереди высилась зеленовато-стеклянная громада отеля «Плаза». «Келлия, Келла, Келлоган», — подумал он. «Келла». «Келлоган, Келвин». Потом в голове сложился стишок. «Калекам 4 Растет роза на пустыре. Калекам Келлоган. Келвина не отдадим врагам». Он добрался до края забора. Поначалу ничего не увидел, и у него упало сердце. Потом посмотрел вниз, и вот они, на уровне колена, пять цифр, написанных черным маркером. Келлоган сунул руку в карман, достал грызок карандаша, всегда носил его с собой, оторвал край афиши какой-то офф-бродвейской постановки и переписал почтовый индекс. Ему не хотелось уходить, но он знал, что должен. Впрочем, что-то соображать так близко от Розы не представлялось возможным. «Я вернусь», — сказал он ей и обрадовался до слез, услышав ответ мысль. «Да, отец, приходи в любое время». Кам, Камала. На углу второй авеню и 46-й улицы он обернулся. Дверь в пещеру по-прежнему находилась у него за спиной. Ее нижний торец плавал в трех дюймах над тротуаром. Семейная пара средних лет, туристы, судя по путеводителям в руках, приближались к нему со стороны отеля. О чем-то разговаривая друг с другом, они обошли дверь по широкой дуге. Они ее не видят. «Но чувствуют», — подумал Келлоган. А на тротуаре было много людей и обойти дверь не удалось? Что ж, они прошли бы сквозь нее, на мгновение почувствовав холод и головокружение. Возможно, услышали бы мелодию колокольцев, учуяли бы запах сгоревшего лука или горячего металла. А ночью, скорее всего, увидели бы сны о далеких местах, так не похожих на город развлечений. Он мог вернуться». Наверное, ему следовало вернуться. Он добыл то, зачем пришел. Но Нью-Йоркская публичная библиотека находилась совсем рядом. А там, за каменными левами даже человек без цента в кармане мог получить кое-какую информацию. К примеру, определить, в какой город придет корреспонденция, помеченная известным ему почтовым индексом. И, по правде говоря, ему не хотелось так быстро покидать Нью-Йорк. Он махал руками, пока стрелок не обратил на него внимания. Игнорируя взгляды прохожих, Келлоган один, два, три раза поднимал пальцы в воздух, не зная, понял ли его стрелок. Вроде бы понял, потому что кивнул и еще вскинул левую руку с оттопыренным большим пальцем. Келлоган повернулся и быстрым шагом, чуть ли не трусцой, направился к библиотеке. Он не мог терять ни минуты, как бы не нравился ему Нью-Йорк. Понимал. Что Роланду в пещере, ой, как не сладко. И к тому же, по свидетельству Эдди, еще и опасно.